император рассчитывает что и я сгину еще до того как вдохну в воздух своего нового дома что ж порой даже самые талантливые стратегии совершают роковые ошибки глава 1 геостационарная станция класса а3 орбита планеты Пун системы хорс день высадки. «Аристократы! Вы признаны достойными, чтобы расширить границы империи. Так будьте смелы, честны и благородны в своих делах, и прибудет с вами благословение императора!» Голос наместника, усиленный микрофонами, казалось, проникал во все закоулки огромного ангара и заглушал гул от тысяч механизмов и сотен людей. Находясь в центре толпы облаченных, как и я, в боевые доспехи дворян, не смог сдержать улыбки. Смелыми, честными и благородными. Да уж. «И чего он лыбится?» Донесся до меня шепот одного из мелких дворян, что каким-то способом умудрился вклиниться во вторую волну высадки. По крайней мере, лента у него на руке была двухцветной, как и у его товарища рядом. «Он же из четвертых. Смерти, что ли, радуется?» «Тихо ты! Еще услышат!» — шикнул на него второй. «Это же барон Исаев! Вообще не смотри в его сторону! Он дурной и проблемный!» «А, так это тот из рода предателей!» Похоже, дворянчик не из местных. Ну или пробыл на орбитале, как называли станцию в обиходе, слишком мало времени. Те, кто пробыл в моей компании довольно длительное время, быстро понимали, что может последовать за подобными высказываниями. И да, я дурной и проблемный. Но лишь для моих врагов. А для друзей я душка и вообще ласковый и пушистый. Как жаль, что у меня нет друзей. Я медленно повернул голову в их сторону, но второй, тот, что явно был поумнее, уже схватил говорливого и потащил вглубь толпы. Молодец. На их домов я запомнил. Голубь и дерево. Ха, забавно. Голубь сидит на дереве и гадит но именно дерево его спасает от проблем. «Внимание всем! Первой волне приготовиться к десантированию». Раздался металлический голос и станции. «Провожающим рекомендуется отойти от стыковочных шлюзов». «Ну, все, понеслось. Вместе с остальными, молодыми и не очень, наследниками родов, я покинул площадку перед трибуной, где выступал наместник» полноправный представитель императора на этой планете. До черепахи, моего десантного модуля, был добрый километр. Но, согласно традициям, по ангару, будущим ленд позволялось передвигаться исключительно пешком. Но мне не сложно, даже наоборот. Очень забавно наблюдать за упитанными аристократами, что едва шевелят своими короткими ножками, лишь бы успеть к началу десантирования их волн. Впрочем, времени до старта у меня еще прилично, так что еще и с семьей попрощаться успею. Как-никак, пока имперцы не построят орбитальный лифт, вернуться на орбитал будет невозможно. Первая волна, проверка систем. Готовность. Три, два, один. Слышался голос ИИ. Я бы сказал, что ангар тряхнула, когда добрая сотня модулей покинула станцию. Но это было скорее психологическим самообманом. Несмотря на то, что размеры каждого десантного модуля, или сокращенно ДМ, варьировались от 200 метров до полукилометра, на фоне станции класса А3 они были не более песчинок. Над каждым стыковочным шлюзом располагались огромные экраны, демонстрирующие картину с внешних камер орбитала. И толпы провожающих с восторгом комментировали запуск первой волны. «Ну да, тут кроме восторгов ничего и не будет», — отметил я про себя, проходя мимо. «Первая волна, впрочем, как и вторая, самые безопасные. Богатейшие кланы, самое лучшее оборудование и специалисты. Ну и, конечно, самые тихие территории, заранее изученным расположением воздушных аномалий». Именно они служили основной причиной гибели модулей на первом этапе высадки. Проблемы могут случиться только если кто-нибудь допустит идиота к пульту управления модулем, ну или в случае какой интриги. А таких случаев за последнюю пару сотен лет не было, по крайней мере официально. Просто даже идиоту было понятно, что препятствовать исполнению воли императора чревато, да и строить козни на территории контролируемой наместником можно лишь в двух случаях: либо человек идиот либо имеет определенную поддержку. Тем временем на экране первые ДМы преодолели большую часть пути и вот-вот должны войти в атмосферу планеты, носящую имя древнего бога Перуна. Это сейчас она из космоса выглядела безмятежным сине-зеленым шариком с белоснежными полярными шапками. А вот на фотографиях первого зонда-разведчика, обнаружившего Перун, почти тысячу лет назад, была совсем другая картина. Непроглядные облака, пронизанные молниями электрических разрядов, постоянные бури и землетрясения создавали впечатление гиблой планеты. А в космосе и так хватало куда более приятных мест. Так что находки забыли на долгие столетия. И какое же удивление испытали торговцы, непонятно каким космическим ветром занесенные сюда на своем корабле. Ровно 49 лет назад. Цветущая планета, изобилующая морями и океанами, с богатым животным и растительным миром. И, что самое главное, торговцы обнаружили залежи минерала арданиума. Поистине бесценная находка, особенно для капитана, получившего за находку титул дворянина. Пускай и из самого низшего сословия. Главокружительная карьера для выходца из города Улья. Минерал был поистине бесценным источником энергии и служил тем цементом, что связывал нашу империю человечества, разбросанную по космосу на несколько сотнях планет, воедино. Но в каждой ложке меда есть бочка дегтя. Во-первых, он оказался чрезвычайно редким. За всю историю человечества с момента первых межжвездных перелетов это была всего лишь седьмая обнаруженная планета, в чьих недрах хранился арданиум. Астероидные поля не в счет, но найти в астероиде этот минерал подобно выигрышу в лотерею. Во-вторых, по каким-то причинам выход за пределы атмосферы таких планет на обычных шаттлах был невозможен. И именно поэтому первым делом, как только высадившиеся обустроятся и смогут обеспечить полную безопасность, на планету прибудут имперские инженеры для постройки орбитального лифта. Попахивает каким-то обманом. Который раз пробормотал я, обдумывая эту тему. Причины такого поведения летательных средств нигде не разъяснялись. А информация, если и была, то уж точно не в доступе для опального дворянина. Ну и последнее по счету, но отнюдь не по значению причина сложности добычи, это неконтролируемые мутации под влиянием этого самого минерала. На всех ранее открытых планетах природа сходила с ума, выпуская на свет божий тварь, одну страшнее другой. В общем, освоение подобных планет было делом опасным, чреватым тратой ресурсов, как человеческих, так и производственных. И вот предыдущий император придумал гениальную идею. Родов империи много, мелкие, крупные, вымирающие и находящиеся на пике своего развития. И все они хотят чего-то до да побольше. И добрый император может это предоставить. Мол, захватите для меня планету, наладьте доставку Орданиума, и те, кто был богат, станут еще богаче. Кто был беден, получит шанс подняться со дна. Ну, а для тех, чей рот уже третье столетие держит в опале, ладно, пока не буду об этом. «Ну, ничего, отец, я исполню твою мечту. План Исаевых вновь обретет силу. И пусть умоется кровью все те, кто посмел предать нас, встав на моем пути». С этими кровожадными мыслями я в очередной раз улыбнулся. И проходящая мимо девушка в сопровождении отца и матери пробка улыбнулась в ответ. «Ну да, репутация у меня интересная, я бы сказал. И, честно говоря, создать ее было нелегко. Зато все троекратно окупилось. И пусть иметь дела с другими родами стало тяжелее, но толку мне от них, если скоро я окажусь там, внизу. Резко отвернувшись, мужчина подхватил обеих дам под руки и направился прочь. И судя по тому, как его жена с дочерью поначалу сопротивлялись, совершенно не в ту сторону, куда планировали до этого. На экран же продолжали демонстрировать первую волну. Самый быстрый модуль уже достигли атмосферы, и их бронированные стенки окутала волна пламени, а значит… «Второй волне приготовиться к десантированию». Голос ИИ подтвердил мои выводы. «Провожающим рекомендуется отойти от стыковочных шлюзов». «А я стал на один шаг ближе к планете. Такие крохотные шаги для человечества, но такие важные для выживания клана Исаевых». «А ты не шибко торопился, братишка?» – ехидно заметил Алёнка второй по возрасту после меня ребенок в семье. Никак не мог надышаться, неизвестно сколько раз пропущенном через регенераторы воздухом орбита. Подменчу, что орбитом в разговорной речи называют огромную орбитальную станцию, на которой мы находимся. Нет, такое страшное длинное название, что орбит, орбитал, быстро прижились. Я тоже по тебе скучал, язва мелкая. Спасибо, что прилетела. Улыбнулся я ей в ответ. Девушка сейчас проходила стажировку в летной школе Орбитала и с трудом смогла вырваться хотя бы на день, чтобы проводить брата, то бишь меня. На самом деле, необычный выбор для девушки, тем более с учетом ее дара. Но я, подумав, дал разрешение на поступление в учебку. Какой бы ни была способность одаренного, это не означало, что он должен опираться только на нее. Как минимум, такой подход только ограничивает человека. И да, на нашей станции не только учебка есть, но и много другого. Все же, это сейчас орбитал эта станция. До прибытия она была ковчегом, что долго-долго летел сюда. Ты же знаешь, я не могла пропустить момент, с которого начнется возвышение нашего рода. Девушка задорно засмеялась и ткнула кулачком мне в наплечник. А вот мама что-то испереживалась. Глупости. Все будет хорошо, я уверена. Голос матери звучал твердо, как и полагается члену рода Исаевых. Но я слишком хорошо знал эту женщину, чтобы понять, что она чувствует на самом деле. «Само собой, мам. По-другому быть и не может», — кивнул я ей. «Мы сейчас стояли на площадке для провожающих, откуда с высоты открывался вид на черепаху. Металлическая коробка» с выступающими частями была одной из самых маленьких десантных модулей. Чуть больше 70 метров в высоту и ширину, и со стороны выглядела так, словно была сварена пьяным слесарем, без каких-либо чертежей. Техники, снующие по обшивке черепахи, как раз заканчивали приваривать последние лист бронепластины, завершая образ уродливого куска металлолома. А проходящие мимо аристократы демонстративно воротили АДМ-нос. Что ж, жаль, я не смогу посмотреть на их лица, когда модуль скинет уродливую оболочку. Но, думаю, это было бы незабываемое зрелище. Повисшие на перилах младшие братья, Борис с Женькой, о чем-то увлеченно разговаривали, тоже внимательно следя за черепахой и не забывая шепотом комментировать соседние модули. Особенно доставалось расположенному по соседству и выкрашенному в ярко-желто-красный цвет Дээму с гербом в виде меча и щита. Смотрелось это как-то нелепо, хотя вполне в духе хозяина. «Ты же знаешь...» — я продолжил, но был перебит. «А здесь у нас обитает семейка предателей, от которых император, да будет его правление вечным, решил избавиться простейшим способом». Раздался позади меня знакомый голос. «Будем надеяться, что он сгорит еще в атмосфере, чтобы не опоганить своим присутствием новый мир». Я повернулся и смирил взглядом с ног до головы будущий труп. Не сейчас, но в скором будущем. И это было не предположение. «Что ты такой серьезный, Исаев? Страшно стало?» Облаченный в тяжелый доспех коротышка смотрелся несуразно. Да и двигался также. же. Для неподготовленного человека такая защита идет скорее во вред, чем в пользу, сковывая движение и замедляя реакцию. Но, видимо, тот, кто его отправляет, решил обезопасить Диточку, убаковав непробиваемую скорлупу и спрятав в самом центре модуля, пока бойцы не обезопасят территорию. — Мы же вроде с тобой рядом приземляемся, Филипп, с ухмылкой посмотрел на него а после чего на моем лице появилась весьма жуткая улыбка. «А?» — не сразу понял парень с жидкими волосиками над губой, которую, видимо, стоило считать за элегантные усы. «Не помнишь? Так подскажу. Рядом. А после твоих слов, если со мной что-либо случится во время посадки, я имею полное право заявиться к тебе в крепость. И будь уверен, я заявлюсь». То, что посадка у меня выйдет феерическая и будет сопровождаться приличным размером фейерверком, я вслух говорить не стал. Сюрпризы они такие. Интересно только тогда, когда о них не знаешь. Ничего ты мне не сделаешь, Исаев!» останавливающийся за спиной Пугачева дворяне, которые были по умолчанию на его стороне, такие уж правила игры по отношению к моему роду, придали храбрость этому бесхребетному камку. «С жалкими остатками рода вы даже свою рухлядь защитить не сможете. Только самоубийцы идут в четвертой волне, да еще и с двадцатью людьми на борту». Ариста вокруг нас одобрительно загудели. Действительно, штатная численность среднего модуля была от ста до ста пятидесяти человек. Но «У меня всего двадцать, включая меня». «Ты сейчас меня или себя убеждаешь?» Я ухмыльнулся. «Надеюсь, ты с собой много припасов берешь?» «Они мне точно понадобятся!» «Ты не посмеешь!» Все же дал петуха Пугачев. Отступая назад, чувствуя, что разговор пошел немного не по плану, хотел поразвлечься перед высадкой, а получилось, что огреб неприятностей. Беда для него и приятный бонус для меня. «Третья четвертая волна, Филя! Третья и четвертая!» Помахал я перед его взмокшей Харри пальцем, заставив отступить еще на шаг. Дикие территории. И правила не запрещают приходить в гости к соседям. А вот с чем придет сосед? С хлебом, солью или с минометом? Это уже другой вопрос. третьей волне приготовиться к десантированию. Прервал меня ИИ. Провожающим рекомендуется отойти от стыковочных шлюзов. Похоже, тебе нужно поторапливаться, Филя. Твоя маршрутка скоро отбывает. Как бы не опоздал а то такой конфуз выйдет я покачал головой пугачев что то бубня себе под нос повернулся к корявой походкой человека что броню только на картинках видел поковылял в сторону своего разноцветного модуля хотя учитывая его раздутое самомнение он наверняка мнит себя древним героем что ж посмотрим что выйдет когда на пороге крепости пугачева героя появится исаев чудовище а ты чего испугалась Я повернулся к Миле, что юркнуло за мою спину. Стоило только появиться и подать голос Пугачеву. Ты же знаешь, он тебе ничего не сделает. Знаю, но все равно он какой-то мерзкий. И взгляд его, буля, -э, просто. Сестренка скорчила забавную рожицу, заставив меня рассмеяться. Он просто видит перед собой красивую девушку и понимает, что такая, как ты, и Алёнка, естественно, тут же поправился я заметив, как старшая из демонстративно нахмурилась, ему никогда не достанется. Вот и лица Сестры у меня были действительно красивыми. Если бы я бил морды за каждый брошенный в их сторону взгляд, на станции из мужского населения остались бы. Только я да Женя с Борей. Кстати, о них. Так, ну-ка, девайс, сюда! Парни, молча слушавшие мой разговор с Пугачевым, о чем-то пошептались а после вытащили планшет и принялись химичить. А из-за сестер я не успел вовремя среагировать. «Сюда! Быстро!» Я требовательно протянул руку, но чтобы сделал вид, что не расслышал, а Женя мило улыбнулся, загораживая брата. «А, а что, что, мы ничего, ничего не делали. делали!» Хором сказали братья, при этом косясь на платформу, по которой к своему модулю поднимался Пугачев со своей свитой. И стоило только ему подойти к входному шлюзу, Как из обеззараживателей вместо пара брызнула серо-зеленая жидкость, обдав Филли и сопровождающих его людей с ног до головы. Это не мы, замотали головами дети, но их мордашки буквально лучились от удовлетворения. Даже до нашей площадки донесся запах нечистот, который обычно выкачивают из пребывающих кораблей. Страшно представить, что сейчас ощущают все те, кто находится перед шлюзом модуля Пугачевых. «Логи хоть затерли?» — строго спросил я, одновременно слушаясь в гневную тираду, которую извергал Филя, грозя карами небесными непонятно кому. жижи пахло отнюдь не фиалками, а привести себя в порядок он не успеет, так что десантироваться ему и его охране по уши в дерьме. Впрочем, теперь его внешний вид полностью соответствует его внутреннему миру. «Естественно, все как ты учил!» — пивнул Боря, убирая планшет в карман. Ты не бойся, мы присмотрим за мамой и сестрами, так что можешь быть спокоен. Как раз-таки это и напрягает, присмотрщики. Тем не менее, я еще раз всех крепко обнял и, наконец попрощавшись, направился к лестнице, ведущей в шлюз. Третья волна уже стремилась к планете. Следовательно, пора и мне занять место в модуле. Модуль готов, Игорь Владиславович. У самого входа меня встретил Леонов Федор Иванович. Наставник, оставшийся после падения рода. Было ему уже 48 лет, но этот высокий, крепкий мужчина мог дать фору любому из известных мне бойцов, что я встречал за свои 20 с лишним лет. Что с первой волной? Повидавшая всякое на своем веку металлическая дверь со скрежетом откатилась в сторону. Давай пройти в не менее обшарпанный шлюз. И уже приземлились. Федор следовал за мной почти бесшумно. Несмотря на то, что был облачен, Средний бронекостюм стандартного образца. У него даже металлическая подошва, не звякала твердый пол. Проблем не было. Лишь модуль Андреевых шип какой-то летающую тварь. Впрочем, зверюга наверняка умерла мгновенно. Так что жалоб от местных зоозащитников не будет. Смешно, не засмеялся я. Дальше будет хуже. Первая волна садится в безопасной зоне. Вторая и третья. А наверняка что-то пойдет не так. Очередная дверь я, наконец, действительно оказался внутри черепахи. Рубка десантного модуля была невероятно узкой и способной вместить лишь нас двоих. Причем из-за экономии пространства располагался я за Леоновым, словно в кокпите истребителя. «Готовимся к отбытию!» Севшись на кресло перед обзорным экраном, ощутил, как ремни прилипли к броне, надежно фиксируя в полулежащем положении. Проведя рукой по пульту, почувствовал, как губы Сами расплываются в улыбке. Пускай снаружи черепаха выглядела неказистой, да что там. Я часто слышал, как ее сравнивают с конструкцией, собранной из говна и палок. Но вот внутри, честно говоря, до сих пор не мог понять, откуда отец притащил это чудо инженерной мысли. Будучи ребенком, когда он еще был жив, я обследовал черепаху сверху донизу. Но так и не понял, на какой верфи ее собрали. А их, к слову, было не так много. Не каждая из них ставила клеймо чуть ли не на каждой детали модуля. А тут ни малейшего намека на производителя. Одна из тайн рода, которые я уже не смогу узнать. «Минуту до старта!» — продублировал выводимую на экран информацию Федор Иванович. Тогда я закончил с проверками системы. Конечно, для этого существовала автоматика, но сегодня слишком многое было поставлено на кон. «Активировать экран!» — отдал я команду. И на нем появилось изображение стартовой площадки, которая была уже почти пуста. Лишь моя семья, да еще пара родов не спешили уходить. «Ничего, я скоро вернусь и вытащу вас из этой клоаки». Уже в который раз пообещал я близким. А после переключил экраны на круговой обзор. «Отстыковка!» и Я ощутил, как орбитал исторгнул нас за пределы обшивки. И сразу же пропала сила тяжести. Генераторы-черепахи, конечно, могли создать эффект гравитации. Но к чему такие излишества? Тем более при высадке нам может пригодиться малейшая кроха энергии. Почти весь экран заняла зелено-голубая планета, так похожая на колыбель человечества в ее лучшие времена. Вторая волна достигла атмосферы. Вывожу на экран. Федор переключил изображение. Я увидел яркие вспышки модулей, вошедших в воздушную среду планеты. Мои пальцы запорхали над клавиатурой, и на экране передо мной возник один из модулей третьей волны. На его металлической обшивке, ярко сверкающей в лучах двойного солнца, поднялась улыбающаяся акула, демонстрирующая пасть сотней зубов. Рот Шарков, выходца с планеты Старая Англия, был одним из немногих, с кем я поддерживал какие-никакие отношения. Во время переворота они не стали на защиту прежнего императора, но ну и к новому не примкнули, выбрав нейтралитет, за что пострадали куда меньше нас. Но по мне, сохранение титула — слишком низкая цена за попытку понравиться всем. Будь в своим убеждениям до конца. Таков был девиз рода Исаевых, и я его полностью поддерживал. А эти... Вторая волна приземлилась и начала развертываться. Рождение получили модули Петровых, Смитов, Паскалей. «Третья волна вошла в атмосферу», — доложил Леонов. «Перепроверить ремни и закрепленное оборудование. Подготовить машины к выброске». Отдал я приказы по громкой связи. «Мои люди без меня прекрасно все знают, но нужно им показать, что их предводитель не трясется от страха, забившись под кресло. Я способен трезво мыслить и полностью уверен в удачном исходе». Третья волна приземлилась. Потеряна связь с модулями Питтов, Остапенко, Дюранов, Хан. Получили повреждения Такеры, Кузнецовы. Список поврежденных модулей вышел приличным. Не менее 50%. Шарки, кстати, проскочили. При этом приземлившись относительно недалеко от границ моего сектора. Правда, судя по карте, там еще те дебри. Но нужно будет как можно скорее к ним наведаться. Входим в атмосферу. Приготовиться к торможению. Наставник убрал руки с пульта, доверив управление автоматике. Точные координаты получены.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 глава 2 десантный модуль черепаха верхние слои атмосферы планеты перун день высадки высота 120 километров входим в плотные слои атмосферы для стабилизации рекомендую приступить к сбросу внешней брони выдала рекомендации черри псевдоискуственный разум черепахи отставить приказал я черри сидя в своем не очень удобном кресле перед множеством экранов, и добавил «Отстрел только по моей команде». Пшитые у него протоколы сейчас буквально вопили о сохранении ценного содержимого. Но, несмотря на угрожающие цифры на экране, лишаться отнюдь не лишнего слоя брони мне ни к чему. Высота 100 километров. Угроза деформации внешних слоев и механизмов сброса. Зашел уже с другой стороны ИИ. «Ждем-с», — ответил ему и отключил экраны внешнего обзора. Все равно там ничего, кроме огня, видно не было. Далее я перешел на приборы и нахлобучил шлем, переведя фиксаторы в закрытое положение. Все, теперь я как та игла, что в зайце, который в утке. И сейчас нас довольно активно запекают. На отметке в 90 километров черепаху ощутимо встряхнула. Зафиксировано разрушение внешней обшивки. Самопроизвольная детонация зарядов с седьмого по одиннадцатый. Попытка стабилизации. «Отставить!» — повторил я. «Перевод на ручное управление». Черри, словно нехотя, выдвинула манипуляторы из ручек кресла. «Давай мне полный контроль над грациозно, словно кирпич, парящим в воздухе модулем». «Три километра до границы посадочной зоны», — доложил Леонов, мой наставник. «Рискуем мне ложиться, Игорь. то не рискует, тот не пьет кефир на ночь», — пошутил я. «И не надо говорить, что мой юмор тупой. Сам знаю. Сколько еще будет возможно визуальное наблюдение со станции?» «Не больше двух минут. Скорость падения превышает расчетную в полтора раза». Голос наставника звучал спокойно, но внутренний интерфейс моей брони показывал, что его пульс повысился на шесть пунктов. Для этого человека скалы многовато. «Приготовиться к сбросу!» на щелчком поднял предохранительный колпачок, дублируя свои действия вслух. «88, 87, 86!» — отчитывал вслух наставник. Уже почти надавил на кнопку, как модуль содрогнулся. И будь я не пристегнут, сейчас бы обнимал обзорный экран. «По левому ну, борту зафиксирована аномалия!» одновременно с Черри, произнес Леонов. Напряжение электрического поля возрастает на... Время словно замедлилось в разы. Я слышал доклады наставника и компьютера, чувствовал, как трещется в припадке черепаха. Одновременно с этим видел, как в кабину, прямо сквозь многометровую обшивку бьет синий свет. Аномалия. Бич всех планет, где добывают Орданиум. Именно из-за них смертность третий и волн порой просто зашкаливала и нам повезло угодить именно в такую дрянь. Но ну, так даже лучше!» — улыбка заиграла на моем лице. «Федор, время!» «Сорок три!» «Сорок два!» Наставник был встревожен, но за временем следил со всей ответственностью. «Отставить общую детонацию! Подрыв зарядов только по левому борту!» — скомандовал я, утапливая до отказа кнопку. Грянул взрыв, и черепаху пнуло, откидывая в сторону от аномалии. Сильно так пнуло, с оттяжкой, и бедолага на мгновение застыла в воздухе, преодолев силу гравитации нового родного мира. А после, та в отместку еще сильнее рванула модуль вниз, словно отыгрывая за секундную слабость. Вышли из зоны аномалии до окончания визуального контроля 9 секунд. Из-за приданного импульса и утраченной симметричности черепаха начала стремительно вращаться каждой секунды ускоряясь все сильнее и сильнее. Благо, мы были в броне, так как ощущения непередаваемые. Нас сперва взболтали, а теперь будто перемешивают. Шесть. Пять. На четвертой секунде я подорвал оставшиеся заряды, окончательно превращая остатки внешней брони в пылающую груду металлолома, которая в последнюю секунду скрыла нас от пристального взгляда следящих систем орбитала и вне зоны слежения!» Нотки торжества прозвучали в голосе наставника. Правда, непонятно, то ли потому, что черепаха стала замедлять падение, то ли потому, что его ученик не налажал с расчетами и не растерялся из-за непредвиденного фактора. «До поверхности 20 километров», — доложила Черри. «Принимаю управление. Я тоже позволил себе выдохнуть, но расслабляться не стал. Самая легкая часть пути пройдена». Дальше будет куда сложнее. Автоматика, подработав тормозными установками, окончательно остановила вращение, переведя модуль в горизонтальное положение. Черепаха, лишившись бронированной шелухи и схуднув при этом раза в два, стала похожа на блестящую каплю, чья более широкая часть оказалась обращена в сторону планеты. И отлично время подгадали. Да еще и аномалия, хотела она того или нет, сыграла нам на руку. Пока не развернем передатчик и не выйдем на связь, на орбитале будут считать, что мы потерпели крушение. А это избавит меня от лишних вопросов, которые точно возникнут. Стоит наблюдателям увидеть, что из себя на самом деле представляет черепаха. Никто не пострадал, уточнил я у дождался, пока она прогонит на мониторах жизненные показатели команды. Вроде все целы, и даже вечно рассеянная Морозова, наш официальный доктор и ученый. Была в норме. Разве что сердечный ритм оказался повышенным. В общем, все идет по плану. Что по месту посадки? Дотягиваем? Удостоверившись, что экипаж цел, переключился обратно к контролю за процессом посадки. Отклонились немного. Сядем на самом краешке, фактически у леса. Федор Иванович вывел схематичную карту на центральный экран, сделав отметку в предполагаемом месте приземления. Действительно, немного не туда но извернуться уже не выйдет. Пускай на «Черепахе» и были в наличии двигатели, но летать, подобно шаттлу, она не могла. Так немного скорректировать курс, да обеспечить мягкую посадку. Вот и все возможности. «До поверхности 10 километров», — подсказал ИИ. «Выпустить дронов! Всем приготовиться к посадке! Первая и вторая машины, готовность к десантированию! Рекомендую станции связи разместить на этом холме». Наставник нажал на кнопку, и на карте появилась очередная метка, прямо посреди луга. В принципе, неплохой выбор. Изначально вообще планировали приземлиться прямо на него. Но судьба любит носить коррективы в мои планы. И приходится импровизировать на ходу. Дроны выпущены. До поверхности 3 километра. Разведка на выход. Отдал я приказ, при этом следя за уймой данных, выводимых на экран. Доклад каждые 10 минут. Есть. Есть! Хором по внутренней связи ответили оба командира разведывательных машин. А я через камеры дронов, дорогих, но таких необходимых на первых этапах разведки, увидел, как открывается один из десантных отсеков модуля. Стоило только воротам открыться, как сцепка, удерживающая бронетранспортеры, разомкнулась, отпуская машины в свободное падение. Впрочем, было оно недолгим. Стоило только черепахе преодолеть отметку два 2 километра, как над разведчиками открылись парашюты. Скорость падения замедлилась, и их стало относить в сторону. «Включаю тормозные двигатели», — доложила Черри, я почувствовал, как моментально пропало ощущение свободного падения, сменившееся, навалившейся тяжестью, что нещадно вжимало в кресло. Не обращая внимания на нарастающее чувство дискомфорта, Я продолжал смотреть на картинку, транслируемую дронами. 50-метровая капля, сверкающая в лучах восходящего солнца, извергал из себя столбы пламени, гася скорость и превращая землю под собой в спекшийся камень. Именно таким нехитрым способом десантные модули обеспечивали себе прочный фундамент. По крайней мере, на первое время. И именно поэтому мне пришлось выпустить разведчиков еще в воздухе так как после приземления, пока окружающая базу пространства не остынет, выбраться наружу будет невозможно. Подобную схему развертывания почти никто не использовал, предпочитая дождаться, когда среда вокруг модуля станет пригодной для жизни, и лишь после этого выбираться наружу. Но я не мог позволить себе терять даже час на ожидание. Возможности черепахи поражали, но без нормального источника энергии и ресурсов начальных запасов надолго не хватит так что этим стоило озадачиться в первую очередь. 60 секунд до приземления. Доложил ИИ, и звук работы двигателей модуля перешел на столь высокую ноту, что я непроизвольно скривился, словно от зубной боли. Командир, мы приземлились в двух километрах от вас, все в норме. Подвигаемся к указанным координатам. Доложил старший разведчик, совершенно не запоминающийся внешностью и голосом, которые идеально соответствовали его способам решения проблем. На вашем маршруте замеченные представители местной фауны. Я перекинул поступившие с дрона данные, на которых было видно стадо мирно пасущихся тварей размером с десантную капсулу. Маршрут перестроен, двигайтесь по указанным точкам. В бой не вступать, использовать преимущество скорости. Не блин, ты хотелось. На отдельной волне я услышал комментарий одного из бойцов в бронетранспортере. Вы же видели этих тварей. Это же, блин, натуральный василиск буйвол и крокодил в одном флаконе. Взболтать и смешать. Тихо, прошипел командир, прекрасно зная, что я их слышу. Но было уже поздно. Кто-то сегодня ляжет спать сильно уставшим. Тоже дисциплина у нас должна быть железной. Мы на чужой и при этом очень агрессивной планете. Это не игрушки, одна ошибка, и все мы покойники. Приземление. Голос Черри звучал невозмутимо, но мне показалось, что даже в нем сквозили нотки облегчения. Движки взвыли в последний раз, пропекая почву и грунт под ней, на добрый десяток метров вглубь, а после черепаха окончательно стала земной тварью. Положение устойчивое. Отклонение от расчетного 2 километра 400 метров. Температура за бортом 930 градусов. Запущены противопожарные модули. На макушке черепахи открылись соты гнезда малых беспилотников, которые, стремительно вылетев с насиженных мест, принялись кружить вокруг ДМа, заливая его хладогеном и не позволяя пожару распространиться по лесу дальше. Тем временем наши с наставником кресла пришли в движение, сдвигаясь в сторону. Узкая кабина рубки стала трансформироваться в более просторное помещение. Модуль принялся за свою главную функцию — возведение базы которая со временем станет новым домом для рода Исаевых. «Твою мать!» — донеслось до меня на чистоте разведчиков. И тут же поступил доклад. «Стадо объехали без происшествий, вот только...» Разведчик немного замялся, а я уже перематывал видео с дрона. «Обнаружился неприятный сюрприз». «Хм, действительно...» Судя по всему, наше громкое приземление спугнуло местную фауну из леса и частью рванула на открытое пространство к пасущимся василискам. И выяснилось, что они хоть и травоядные, но постоять за себя могут, причем не запачкав копыт. Самый крупный представитель, судя по всему, вожак, заметив бегущих к нему навстречу шестиногих волков, издал трубный рев и рванулся навстречу. Я уже было приготовился к типичному столкновению, ревущей форы с мотоциклом, но гигант сумел удивить. За десяток метров Василиска остановился, его длинная шерсть стала дыбом, словно по ней пустили разряд тока, и перед гигантом на расстоянии метра возникло знакомое голубое сияние, в которое на полном ходу и влетели волчары, совершившие роковую ошибку. В общем, внутрь сияния влетели волки, а вылетели. Хорошо прожаренные шашлыки. «Это же проявление дара!» Воскликнула на общей волне излишне эмоциональная Морозова. «Это же невозможно!» Тут я с ней мог бы и поспорить, так как давно ходили слухи о выращивании живых организмов, способных поглощать энергию и обладающими зачатками дара. Но об этом старались особо не распространяться. «Похоже, это будет увлекательный месяц. Да, Игорь?» Лица наставника уже занявшего место за раздавшимся вширь пультом управления базы, я не видел, но знал, что он улыбается. Старик за последние 20 лет явно устал от интриг высшего общества и сейчас хотел простой человеческой драки, пускай и не с людьми. «Это только начало», — кивнул я, переводя на него взгляд. «Что по сканированию? Есть чему порадоваться?» «Пока не густо. Явных признаков в зале уже Орданиума нет. «Ну, этого и следовало ожидать. Не зря же эти ублюдки засунули нас в эту дыру», — покачал головой Федор Иванович. «Как только разведка поставит станцию, прокатится по округе, расставит дополнительные сканеры. Ну и Кустас, если все-таки соизволит появиться, более точно сможет интерпретировать поступающие данные». «Да иду я, иду», — раздался недовольный голос нашего главного и единственного геолога. «Чертова база перестраивается прямо на глазах. Я уже который раз на стены натыкаюсь там, где раньше были проходы. Говорил же, что должен быть в рубке с вами изначально». «Тут всего два кресла, так что ты тут уместился бы лишь только, если бы сел мне на коленки. Но ты ведь некрасивая женщина, так что извини», парировал наставник, довольно улыбаясь. «Ну, так пригласил бы Морозову, если это единственная причина». На пороге рубки появился геолог, который вечно подшучивал над Леоновым и Морозовой. «Глядишь, и рулил бы аккуратней, а то чуть всю душу не вытряхнул своими маневрами Кхе -кхе", Недвусмысленно кашлянул наставник и, не оборачиваясь, махнул в мою сторону. «Намек понял!» — кивнул Кустас, подходя к пульту. «Но это все равно твоя вина. Ты же молодого господина обучал. Мы же живые приземлились. Какие могут быть претензии?» Парировал Леонов. «Да никаких», — отмахнулся мужчина и подошел к экрану. «Черт, как-то не густо», — после пятиминутного изучения поступавшей информации пробормотал геолог. «Совсем ничего», — нахмурился я. «Как и сказал старикан». Геолог кинул взгляд на наставника и продолжил: "Ничего стоящего. Золотая руда, серебро, вроде даже платина неподалеку. Но все это глубоко и трудно добываемо". И отправил дроны на север и запад. "На севере есть приличные горные массивы. вот только добраться до них та еще задача", покачал головой Леонов, откидываясь на вырешев позади него кресло-ложе. "А на западе Я попытался вспомнить, что же было на схематичных картах, что нам достались перед высадкой. Но дикие территории были толком не обследованы, лишь ближайшие окрестности зон высадки. «Большое озеро!» «Судя по картам, подпитывается оно подземными источниками. Так что есть шансы более точно определить выход Арданиума. «База, ответьте!» Вышел на связь разведчик. Мы подъезжаем к установленной точке. Холм выше точки был метров сто, а оказался удивительно правильной формы, упоминающий конус со срезанной верхушкой. Подозрительно, выразил общее мнение геолог, отвлекшись от своего экрана. Не, я, конечно, знаю природные явления, которые могут сформировать такую конструкцию. Но все же... Дрон, заложив вираж, облетел холм по кругу пытаясь просканировать своими сенсорами внутренности этого странного образования. «Зафиксированы многочисленные пустоты внутри холма», — доложил Леонов и обернулся ко мне. «Судя по структуре, похоже на норы, но они явно заброшены. Многие из них завалены, а наружу вообще ни одна не ведет. Хм, муравейник, как он есть», — произнес я, глядя на экран. Там появилось изображение холма в разрезе. Так он действительно походил на гнездо огромных насекомых. Правда, давно заброшенный. Вот только это проблема или подарок судьбы? «Нам искать другой вариант», — подал голос разведчик. «Нет, выгружайтесь», — принял я решение, изучив поступившую информацию. «Устанавливайте станцию, организовывайте пост и возвращайтесь. Время и так поджимает». А тем временем... Черепаха продолжала расти, увеличиваясь в размерах и занимая все больше и больше места. Да так стремительно, что пожарные дроны едва успевали тушить места горения, до того, как на них начинали возводиться скелеты будущих отсеков. «А это у нас что?» — я указал на экран, с которого шла картинка дрона, стремительно летевшего на север в сторону гор. Аппарат старался лететь как можно ближе к земле, периодически ныряя в гущу крон. А порой и вовсе скользил в парень метров от земли, и два успевая уворачиваться от стволов деревьев и распугивая местную живность, которая становилась все больше, чем дальше он удалялся от базы. Но что странно, с каждым маневром он становился все неуклюжее, а скорость его снижалась. Что происходит? Уточнил я у начальника и Черри. Аномалия? Непонятно. Мужчина покачал головой. Все параметры в норме. Возмущения, свойственные аномалиям, не зафиксированы. Мощность на максимум. круговой обзор и перебор спектра видимости. Отдал я приказ. Терять дорогостоящую машину в первые минуты разведки я был не согласен. Дрон резво рванул вперед, сжигая без того не такой большой запас энергии. А картинка на экранах стала меняться. Радио, инфракрасный, ультрафиолет, рентген стали появляться поясняющие надписи на мониторах. «Вот оно!» — воскликнул Кустас, отвлекшийся от анализа и ткнул пальцем в экран, где в невидимом человеческому глазу спектре сияли тонкие нити, оплетавшие крылья дрона. Дрон рвался вперед, нити становились все тоньше, но разрываться отказывались. Более того, с каждым мгновением их становилось все больше. И дрон стал похож на спицу в шерсти. И за секунду до того, как пытавшийся вырваться из западни разведчик разведчик подчастую израсходовал энергию, он успел передать последний снимок. «Знаете, что-то мне перехотелось выходить наружу», пробормотал геолог, разглядывая зубастую пасть твари, что за раз почти наполовину проглотила дрон. «А я вот выйду и надеру одному сраному пауку задницу. Этот дрон стоит...» Даже Сум не хочу называть. В общем, веселая планетка. Обитатели здесь интересные. Что ж, отдивный новый мир, встречая своих новых жителей. Глава третья. Отряд разведки Исаевых. Территория муравейника. Планета Перун. Бойся! В рации раздался крик и бойцов, стоящих у холма муравейника, осыпала кусками земли и песка. Сам ты бойся! предразнил крику на другой разведчик, стряхивая с брони и оружия прилипшую землю. И вообще, что за выражение такое? Почему нельзя сказать, сейчас будет бум? Сейчас будет бум! произнес юморист-подрывник, и в этот раз в мужчину прилетел целый залп шарапнели из мелкой щебенки. Звуковая волна скатилась с верхушки холма и унеслась в луга, заставив стайку мелких, но невероятно пестрых птиц, что обитали неподалеку, с гневными криками взлететь в небо. «Первый — чисто! Второй — чисто! Третий — у меня тоже чисто!» Понеслись доклады разведчиков, контролирующих отведенные им сектора. «Командир, Василиски оживились! Их вожак все чаще поглядывает в нашу сторону!» Картинка на визоре разведчика укрупнилась, и он разглядел недовольную морду инопланетной твари. «Уже заканчиваем. Давайте впихивайте эту дуру и валим отсюда. Нужно будет успеть вернуться до прибытия охотников. Патриарх решил лично присутствовать при первой вылазке. Командир разведчиков, контролирующий установку станции связи, был недоволен решением Игоря. Они все прекрасно понимали, что отправляются не на прогулку, и что Исаев не будет отсиживаться за стенами базы. Ну, с его-то характером это было очевидно. Но все же... Наличие даров у первых же встреченных тварей увеличивало шансы гибели главы рода в разы. А это было недопустимо. Погибнет патриарх, и вместе с ним сгинет весь род. Да, останутся младшие дети, останется мать Исаева, но им уже точно не хватит сил начать все сначала. Готово! Можно сажать картоху! Из ямы, проделанной в твердой поверхности холма, выкарабкался любитель взрывать, измазанный по самую макушку шлема. Приступаем! Командир щелкнул тумблером опуская парель крупной машины броневика и выталкивая на свет божий уродливое яйцо трехметровой высоты. Не теряя времени, четверка бойцов подхватила платформу с яйцом и подащила к яме, что находилось на вершине холма. «Пошла, родимая, давай! Аккуратнее, черти, это же техника, а не кусок металлолома!» Несмотря на компактные размеры, станция связи весила неприлично много. Так что разведчикам пришлось изрядно потрудиться, прежде чем и удалось разместить как положено. Малая станция связи БАРС-3 активирована. Запущен процесс развертывания. Ориентировочное время завершения процесса 1 час 32 минуты. Стоило подать питание, как малый мозг станции связи подключился к общей сети, передавая свои данные. Ну все, каких-то пару часов настройки и Барсик достучится до станции. Глядя на вырастающий из-под земли грибок спутниковой тарелки, командир дождался, пока бойцы обеих машин погрузятся, и на полной скорости рванул в сторону базы. В скором времени их ждала первая охота. Лаборатория Морозовой. Десантный модуль Черепаха. Планета Перун. «Это просто невероятно, Игорь Владиславович!» Чрезмерно возбужденная Морозова. Разве что планшета мне в лицо не тыкала. «Процент содержания эфира в воздухе просто зашкаливает, видите? Вот, вот эти цифры! Да, да при такой концентрации тут даже кузнечик должен даром обладать!» Тридцатилетняя длинноволосая блондинка, чей яркий образ совершенно не соответствовал ее интеллекту, сейчас вела себя как двенадцатилетний ребенок, получивший подарок всей своей жизни. И осталось только запрыгать вокруг меня, при этом смеясь и хлопая в ладоши. Впрочем, сейчас она и так смеялась, а места для кругов не было. Все же в лаборатории было весьма тесно. Тут все заставлено дорогущим оборудованием. Да и мы находились около рабочего стола. «Анастасия Олеговна, не могу сказать, что разделяю ваш восторг». Посмотрел я на это счастливое лицо и покачал головой. «Вы всегда были слишком прагматичным человеком, Игорь», начала она было говорить, но я перебил. «И хотел бы знать, чем это чревато для нас. Не считая, конечно, того, что теперь нам предстоит пугаться каждой встреченной полевки». Все же, отодвинув в сторону планшет ученый, я переключился на записи дрона. Летающего робота, отправленного на запад, я отозвал, решив не рисковать последним дроном, Перенаправил летающую машину на открытое пространство лугов. И теперь, рассматривая записи, пытался определить, куда бы податься для первой нормальной вывозки. Чем чревато? Думаю, я пока не могу сказать, данных слишком мало. Женщина в раздумии принялась накручивать на палец локон золотистых волос, а второй рукой что-то чертить на доске. По их лаборатории было великое множество. Порой у меня складывалось впечатление, что она их просто коллекционирует, а не использует для расчетов. Нужно несколько образцов для детального исследования и желательно разных видов. Впрочем, даже сейчас, если использовать формулу Генриха Браткина, то можно понять Анастасия настойчиво постучала маркером по доске, привлекая мое внимание. Оторвавшись от видеозаписи, демонстрирующей животных, удивительно похожих на земных львов, если не учитывать костяные наросты на спинах, и полуметровые бивни, я увидел длиннющую формулу, выведенную на доске. Даже для меня эта формула выглядела страшно. Пришлось поднапрячь извилины, чтобы попытаться в ней разобраться. М -м -м, нет, не так. Прикусив губу, Морозова поправил расчеты, срев неверную запись рукавом белоснежного халата. «Вот. В общем, выходит, что при такой концентрации вероятность формирования кристаллов тримития в живых организмах равна примерно 63%. «Неплохо», — удовлетворенно произнес я и добавил. «Главное, чтобы у нас эти кристаллы при такой насыщенности эфиром образовываться не начали». Новость действительно была неплохой. На других планетах максимальный шанс на появление светящегося камешка-кристалла был ничтожно мал, и лишь в особо редких случаях, когда монстр был, не побоюсь этого слова, древним, можно было с уверенностью заявить, что кристалл в нем вырос. Сами же кристаллы Тремития, что по факту сгущенный эфир, служили катализатором пробуждения дара у людей и возможностью его развития. Но, к сожалению, или к радости, тут как посмотреть, использование даже мощного кристалла не гарантировало пробуждение дара. И поэтому цена на три вместе со спросом с каждым годом становилась все выше и выше. Также кристаллы могли служить в качестве источника энергии для машин после их переоборудования. Но у того же Орданиума КПД был куда выше, поэтому сгущенный эфир не использовали. Уж больно дорого заправлять бак чистой энергией. Это как 1019-м айфоном забивать гвозди. Но и тут наша черепаха была не совсем стандартна. И именно поэтому добыча тримите была первостепенной задачей. Повторюсь, нужны образцы фауны. Разные по виду и по месту обитания. Анастасия Олеговна требовательно на меня посмотрела. И желательно в целом виде. «Ну, раз в целом, то львы нам точно не подходят». Еще раз посмотрев на бронированных тварей, пришел к выводу, что соваться к ним без предварительного наблюдения не стоит. «Тогда, наверное, сюда. Федор Иванович, что там по разведчикам? Через сколько прибывают?» «Уже в пути. Скоро будут. Как раз закончим экипироваться, и можно будет выдвигаться». Почти сразу же ответил по коммуникатору наставник находящийся сейчас в главном ангаре. «Тяжи перепроверять закончили. Все в порядке. С целью определились?» «Ага. Пойдем охотиться на лисиц, если их так можно назвать. И берите с собой дубину. Да побольше». Я перекинул картинку с координатами мужчине, а сам повернулся к Морозовой, тихо бубнящей что-то о необычайной удаче. «Анастасия Олеговна!» На время нашего присутствия выделю вам пару бойцов и дрон прикрытия можете покинуть базу для сборов образцов растительности я серьезно посмотрел на эту красивую женщину и голос стал строже и очень прошу не как в прошлый раз когда вы притащили в исследовательский комплекс отца траву что жрала пластик выделяя при этом горючий газ хорошо это это было очень перспективным направлением. — виновата, — заулыбалась она. — Но я вас поняла, Игорь Владиславович. Ученая смиренно склонила голову, но я в это не особо поверил. Мысленно поставив себе отметку дополнительно проинструктировать ее охрану и выдать огнеметы, на всякий случай. Все же эта женщина очень легко забывается, когда находит что-то интересное. — Хорошо, — пивнул на прощание.